Глава двадцать Справедливости ради, футбольное поле в длину едва превышает сто метров, а потому стрелять на нем на двести задача нерешаемая. Впрочем, тут ее решили, поскольку стадион, будучи изначально стандартным, был сильно поврежден во времена БП. А потому с одного торца стенка и большой кусок трибуны просто отсутствовали, а дальше начинался пустырь, что давало еще около ста метров открытого пространства. Тот самый стадион, где я появился и где нашел свою смерть водолей. Местные активисты даже успели разметить местность на сто, сто пятьдесят и двести метров. Заодно убрав обломки с прохода и установив щиты на противоположном конце стадиона. По понятным причинам занятия по стрельбе раньше проводились редко. Теперь же, когда дальнобойного оружия у местных стало достаточно, а патроны напрямую поставлялись из государственной заначки, пришлось даже отстоять небольшую очередь. Двое парней пристреливали карабины СКС. Чтобы скоротать время, Я занялся изучением карабина. Вещица была красивой, но вот немецкий... Ну, пусть австрийский, разница невелика. Оружейный гений, насколько я знал, склонен был усложнять конструкцию. Разборка незнакомого механизма грозила некоторыми последствиями, поскольку потом требовалось его как-то собрать. Впрочем, я рукожопостью никогда не страдал, А в молодости даже работал с слесарем третьего разряда по ремонту... Короче, неважно. Разобраться с механизмом труда не составило. Все оказалось просто. Даже гениальности австрийцев не хватило, чтобы усложнить механизм болтовой винтовки. Удивило устройство магазина. Во-первых, он съемный. Во-вторых, всего на три патрона. Что, конечно, поднимет мою скорострельность относительно штуцера. Но совсем не намного. Ну а в-третьих, оказалось, что магазин этот можно вставлять на пол шишки. Непонятно, да? Ну, короче, у него два положения. При одном он вставлен как положено, и патроны из него подаются в патронник. При втором он вставлен для вида, а заряжать полагается по одному сверху, как берданку. Для чего такое придумали, понятия не имею. Наверное, чтобы менять тип боеприпаса в разгар боя. Не боя, конечно, охоты. Хотя, когда охотишься на льва, от боя это мало чем отличается. Лев не стреляет? Так и писанные не стреляют, зато режут здорово. Больше всего проблем доставил предохранитель, с которым я до конца так и не разобрался. Единственное, что выяснил, это то, что вот в таком положении оружие стреляет. В процессе изучения поймал себя на мысли, что руки чешутся достать телефон и погуглить видео с разборкой такого ствола. Но, увы, телефона тут нет, интернета тоже, все это осталось в нашем мире. И, кстати, не факт, что в том мире такие карабины делали. Впрочем, любители сафари были и у нас, а значит, оружейники за большие деньги удовлетворяли их капризы». Когда огневой рубеж освободился, мы установили там свои мишени. Бумажных листов с ними в городе хранилось много, правда, за эти годы бумага слегка подгнила, после чего залегли для стрельбы. Экспериментировать с магазином я не стал, просто зарядил три патрона, дослал один в ствол и прицелился. Оружие удобно лежало в руке. Не отличалась большой длиной, да и вес распределялся так, что усилий для ровного удержания прилагать не приходилось. Прицелившись на сто метров, я поймал момент, когда мушка замерла в нужном положении и нажал на спуск. Отдача серьезная, но со штуцером не сравнить. Более того, приклад тут покрыт таким материалом, что кость точно не сломает. Поднимаю рукоять затвора, двигаю назад. Блестящая латунная гильза падает на землю. Надо будет их все потом собрать и отнести Петровичу. Потом, уже не раздумывая, всаживаю в мишень вторую и третью пулю. После меня работает Марина. Ей, собственно, на ста метрах делать нечего, поскольку на винтовке стоит оптика. Впрочем, прицел настолько старый, что я начинаю подозревать, что он войну застал». И именно с его помощью Василий Зайцев в Сталинграде фашистов валил. Она, один за другим, отстреливает все пять патронов, после чего кладет винтовку и смотрит на меня. Отмечаю ее спокойствие и механические движения рук. Откуда что берется? Была домашняя, относительно девочка, а теперь профессиональный снайпер. Отправляемся к мишеням. Вот это моя работа. Все три пули в десятку, ну, это неудивительно. Я хоть и не имел большой практики, на меткость не жаловался никогда, а тут еще и оружие повышенной точности. Единственное, все три пули ударили в верхний край, надо будет чуть ниже брать, поскольку с увеличением расстояния эта погрешность будет возрастать. У Марины тоже успех, я бы удивился, будь результат иным». Самое время увеличить дистанцию. В итоге я расстрелял еще шесть патронов. Злобная жаба уже сцепила лапы у меня на шее, чтобы убедиться в точности работы оружия. Даже на двести метров пули легли не дальше восьмерки. Будь у меня оптика, справился бы и на триста. Марина смазала только один выстрел. Как она сама призналась, чихнула в момент выстрела. Пуля ушла в молоко. Что же, меня это обрадовало. В нынешних условиях стрелковые умения жены куда важнее, чем умение варить борщ. По возвращению домой я первым делом вычистил до блеска все детали винтовки, после чего прихватил гильзы и отправился к оружейнику. «Петрович!» — позвал я, входя в мастерскую. Оружейник сидел на высоком стуле за верстаком и старательно перебирал гору металлического хлама. — Извини, если отрываю, но у меня дело важное. — Говори. Он покосился на меня, после чего сдвинул очки с лба на переносицу. — Мне полковник карабин подарил, — сообщил я. — У него калибр редкий, а потому патронов мало. Вот такая гильза. Мне интересно, можно ее перезарядить? Я поставил перед ним на стол гильзу. Ухватив ее двумя пальцами, оружейник некоторое время всматривался. Потом, что-то едва слышно прошептав, снова поднял взгляд на меня. «Можно, только качество будет хуже, и ствол потом чистить придется тщательно. Может быть, износ этого ствола возрастет. Короче, лучше стреляй родными». Моя работа понадобится, чтобы какие-то особенные пули вставлять, но тогда принеси мне один целый. Вот, я поставил патрон перед ним, специально взял для примера. А зачем? Разобрать и посмотреть, сорт пороха, массу пули, еще кое-что, потом уже поработаю. Дня через два зайди, получишь результат. Вечер наступил как-то незаметно. Я едва не забыл, что обещал ученому. Когда приблизился к штабу, он уже бодро двигался мне навстречу. «А, вот и вы!» – Башкин облегченно вздохнул. «Я думал, забыли или заняты чем-то важным. Все уже готово, сейчас захватим оборудование и отправимся на место». На место следовало отправляться в сопровождении четверых бойцов, которые отчего-то были в полной броне один даже держал пулемет. Двое несли ящик с оборудованием, а самое главное, видимо, тот самый скафандр. Башкин не доверил никому, сложил в мешок и взвалил себе на спину. На место прибыли быстро, эта часть города уже считалась условно безопасной. Поэтому передвигаться можно было свободно. Кроме обязательной зачистки монстров, солдаты кое-где обвалили заборы, Наверное, чтобы техника проезжала свободнее. Поэтому нам даже через забор скакать не пришлось. Выход был на прежнем месте. Теперь при относительно ярком свете я мог разглядеть его подробнее. Да, прямо на рельсах стояло некое чудо. Два пенька по бокам, в центре черное полевое облако. А вокруг него, как бы ограничивая и не давая расползаться, виднелась тонкая радуга. Красиво, если издали наблюдать. Вблизи как-то не очень. Веет от этой дряни чем-то нехорошим. Трое автоматчиков заняли позиции вокруг с таким расчетом, чтобы прикрывать нас со всех сторон. Пулеметчик и вовсе встал почти вплотную к черному облаку и направил ствол внутрь. Я не стал спрашивать, зачем он это делает. Ученый начал распаковывать оборудование, На небольшом поддоне установил нечто вроде ноутбука, совмещенного с полевым телефоном. Пощелкал клавишами, экран загорелся, а из маленькой колонки сбоку раздались щелчки. «Счетчик Гейгера?» — с опаской спросил я. «Что? А, нет, не волнуйтесь, просто система чувствительная, реагирует на все. Собственно, мне колонка нужна для связи с вами». Скафандр устаревшей конструкции, видеокамерой не оснащен. Тут не всякая камера подойдет, поэтому придется вам по связи сообщать мне, что видите и слышите. Закончив с аппаратурой, он выложил два свободных штекера, которые, как я понимаю, собирался подключить ко мне. Судя по длине проводов, намотанных на приличных размеров барабаны, отойти я смогу на километр, не меньше». «Снимите куртку», — приказал он, вынимая костюм для меня. Куртку я снял, видимо, размер костюма не позволял разгуляться. Штаны и куртка с капюшоном, увешанные странного вида датчиками и опутанные проводами. Прежде чем я его надел, Башкин ухватил несколько проводов, которые приклеил пластырем к моему телу в разных местах. Датчики жизнедеятельности, объяснил он, подключая провода к стальной коробочке, что крепилось спереди на куртке. Будут выводить информацию на монитор. Когда я наконец надел скафандр, почувствовал, что весит он немало. Неудивительно, учитывая количество металла на нем. Больше всего металла было в голове. Там в капюшоне имелись встроенные наушники а еще микрофон, что удобно раскладывался, располагаясь у самого рта. «Итак, смотрите», — он начал инструктаж. «В наушниках слышите мой голос, через микрофон говорите, звук выводится мне сюда. Помимо прочего, в капюшоне встроен экран, не самый надежный, но нагрузку на нервную систему снизит, что позволит вам пробыть там...» Он задумался. «Минут двадцать, не меньше. Я буду следить за вашим состоянием. Как только замечу неладное, сразу подам сигнал выходить. Если что-то забудете или не сможете унести, то не страшно, заберете в следующий раз. Предметы брать только и исключительно в перчатках. Он протянул мне перчатки, сплетенные из тончайших проводков в прозрачной изоляции». «Вообще, старайтесь прикасаться к предметам как можно реже, для вашей же безопасности. Все, что найдете, берите аккуратно, двумя пальцами, а потом кладите сюда». Он протянул мне предмет, который наши родители знали как авоську, то есть сумку в виде сетки. Правда, эта сетка была размером, как два стандартных мешка для муки, а в нитках, из которых она состояла, я также заметил вплетенные проводки. «Оружие у вас есть?» – спросил он. Я хлопнул по кобуре револьвера. «Отлично. В подобных местах пока не встречали живых существ, но стопроцентной гарантии никто дать не может. Лучше быть готовым». Я перевесил кобуру так, чтобы легко было добраться до оружия. «Так, последнее». Он выудил из своего мешка огромный термос, отвинтил крышку и налил в нее горячий напиток. Судя по запаху, тот самый концентрат, что мне в больнице, давала Любовь Наумовна. Выпить нужно все, вам понадобятся силы. Вы не пробовали за раз выпить добрых два литра горячего напитка? И не чая, а густой питательной бурды, которую организм воспринимает как пищу? Я, конечно, смог, на вместительность желудка никогда не жаловался, но это было нелегко. В перерыве между кружками Башкин давал мне какие-то таблетки разных цветов. Последние две велел положить под язык. Дальше наступила очередь глаз. Он капнул с пипетки туда какие-то капли, после чего надел мне на голову очки консервы, а потом еще и респиратор заставил надеть. «Очки нужны, чтобы лучше видеть», — объяснил он очевидную вещь. Там могут быть оптические иллюзии, выглядящие как искривление пространства. Очки должны их купировать. Что до респиратора, то он не обязателен, но чем меньше вы вдохнете пыли, тем лучше для вас. Так что старайтесь не снимать. Все, можете заходить. Последнее, что он сделал, это присоединил провода от своей аппаратуры к выходам скафандра. После этого я, отдуваясь и стараясь удержать в себе выпитое, шагнул в темноту. «Что видите?» — раздался в наушниках голос ученого. «Пока ничего», — пробубнил я из-под респиратора. «В самом деле, пока что кроме черноты ничего не было видно. Сделав вперед еще один шаг, я внезапно увидел свет». Слегка помотав головой, я попытался определить его источник. Ага, вон то окно под потолком. Вот только свет был странным, похожим на дневной, но отчего-то я точно знал, что за этим окном ничего нет. Помещение провалилось в наш мир с этим светом, а сам его источник остался на той стороне. Итак, я стою в небольшом помещении, Потолок на высоте примерно 4 метров, стены из каменных плит, плоских и тонких, длина каждой около метра, а толщина не превышает 10 сантиметров. Пыли здесь действительно много, после первых шагов на полу остался след, как у космонавта на Луне. Свет, что проникал сверху, помог разглядеть, что это помещение – короткий коридор, оба конца которого ведут в куда более объемные помещения. «Что-то появилось?» – снова спросил Башкин. Я коротко описал ему, где нахожусь. «Не задерживайтесь», – сказал он. «Если ничего интересного нет, следуйте дальше. Времени не так много». Он был прав. Заходил я сюда в бодром настроении, а стоило оказаться внутри, как на плечи словно легла каменная плита. Кусок чужого мира высасывал силы, не факт, что продержусь двадцать минут. Приборы, что были встроены в капюшон, негромко жужжали, видимо, работают, спасая меня от обморока. С направлением долго не думал, сразу повернул налево, шагов через десять оказался у узкого прохода, куда протиснулся с трудом. В соседнем помещении место было куда больше, потолок уходил в высоту метров на семь. Его поддерживали красивые каменные колонны с резьбой, изображавшие сказочных существ. Какие-то подобия кентавров, змеи с человеческими головами, а еще те самые сектанты. Каменотес умудрился передать изображение так, что видны были татуировки и серьги в ушах. При этом в глаза бросился тот факт, что сектантов на изображениях били, топтали, рвали на части. Так обычно врагов изображают. Не знаю, кто все это построил, но писанным он точно не друг. Но скоро я забыл о колоннах, поскольку в центре зала был бассейн, который, собственно, эти колонны и ограждали по углам. Бассейн имел узкую каменную лестницу для спуска, Явно в нем когда-то купались. Вот только сейчас в нем была какая-то густая черная жижа, напоминающая даже не мазут, а гудрон. Жидкость была совершенно непрозрачная, поэтому я даже примерно не смог определить глубину. — Здесь бассейн, — сообщил я Башкину, сняв респиратор, чтобы говорить отчетливо. — В нем какая-то черная жижа. — Ни в коем случае не пейте ее. Едва не выкрикнул он. — Ага, а я ведь как раз собрался отхлебнуть пару литров. — Справедливости ради, будь там даже двадцатилетний коньяк, выпить его я бы не смог. Некуда. — На обратном пути возьмите образец. Можете обмакнуть палец перчатки, этого хватит. Но потом двигайтесь дальше. С противоположной стороны бассейна я заметил нечто, что мне напомнило туалетный столик. Только каменный, как и все здесь. Я бы его проигнорировал, но на нем стояли металлические предметы. Пришлось обойти бассейн и рассмотреть подробнее. Так и есть. Чаша из блестящего металла. Я подумал о стали, но, взяв его в руку, удивился легкости. Титан, может быть. Рядом лежал еще один предмет, который напоминал помесь опасной бритвы и кавказского кинжала. Трудно такое представить. В общем, рукоять, как у того самого кинжала, а дальше начинается бритвенное лезвие длиной около 20 сантиметров. Только у бритвы режущая кромка прямая, а тут она слегка изгибалась. Рядом обнаружились ножны. Это порадовало, поскольку такой предмет запросто прорежет основу сетки. В сетку же отправилась чаша. Оглядевшись, я нашел еще зеркало на стене. Оно было сделано из полированной бронзы, хотя я понятия не имел о составе металла. Кроме того, стоило мне это зеркало снять, как я снова почувствовал ту самую легкость. Бронза, насколько я знаю, весит больше. В этот момент снова накатила усталость. Пришлось помотать головой и надеть респиратор обратно. Все, здесь мне делать больше нечего. Пробы черного дерьма возьму, когда буду уходить. Развернувшись, я снова отправился в коридор. Переступать ногами было все труднее, а воздух, втягиваемый через респиратор, словно бы не содержал кислорода вовсе. Коридор показался мне невероятно длинным, но в итоге я все же прошел в дверной проем. Тут мне открылось такое, что я даже рот разинул от удивления. Зал с бассейном был большим, но в этом он просто бы потерялся. Потолка я не видел, настолько высоко он располагался. До противоположной стены было метров сорок, а в длину этот зал был около ста. — Дмитрий Сергеевич, — спросил в наушнике едва слышный голос Башкина, — вы молчите, с вами все в порядке? — Да, я в порядке. Прохрипел я в микрофон, для чего пришлось снова снять респиратор. По голосу слышу, что все плохо, настойчиво сказал он. Вы там уже больше 10 минут. У вас пульс 180. Для первого раза достаточно. Возвращайтесь. Сейчас, еще минутку, ответил я и пошел в один из концов зала. Собственно, зал этот раньше был местом собраний о чем свидетельствовали лавки, стоящие поперек и занимающие левую половину. Стало быть, тут сидели люди и что-то слушали. Или смотрели. Сидели они лицом туда, следовательно. Я отправился вдоль сидений, чтобы лучше рассмотреть то, что находилось на условной трибуне. Там стояло огромное кресло, вроде бы деревянное, но такого размера, что я при всем желании его не унесу. Также имелись несколько столиков, они были небольшими и вполне подъемными, но ножки оказались вмонтированы в пол. Тут серьезно подходили к защите от мародеров. Наконец, над всем возвышалась кафедра, которую я сперва посчитал каменной, а потом понял, что материал подобен пластику или слоновой кости. Сама кафедра ничем особым не отличалась, зато на ней стояла небольшая подставка, в которую был воткнут огромный кристалл. Черный камень с несимметричной огранкой. Длина его достигала сантиметров тридцати, а в диаметре этот полуромб-полуэллипс был около пятнадцати. Ничего не понял, но очень интересно». Пробурчал я себе под нос, и, не слушая вопросы напуганного ученого, подошел ближе и ухватил кристалл двумя руками. Оправа, напоминающая кубок, оказалась закреплена на кафедре, а сам кристалл, хоть и не без усилий, оказался у меня в руках. Вот теперь точно все. Башкин на том конце провода уже верещит от ужаса. «Правильно, надо было роботов засылать». Ну или придумать, как вытащить отключившегося исследователя наружу. За провода вряд ли получится, хлюпкие они. Я в порядке. Голос мой был едва слышен. Но чувство долго и тут взяло верх. Уже шатаясь, как после второй бутылки, я вернулся в комнату с бассейном, где обмакнул ручку авоськи в черную жижу. За образец сойдет. Перед глазами все плыло, я с трудом соображал, где пол, а где потолок, но темный проход все же разглядел. Последнее, что я увидел перед тем, как выйти обратно в свой мир, это то, что кристалл оказался вовсе не кристаллом, а подобием черного льда. Он начал таять у меня в руках, а по рукам стекала все та же черная жидкость. Или другая. А потом я шагнул в темноту, после чего выпал на руки солдатам, стараясь не заляпать их жидкостью. Башкин тоже об этом подумал, поэтому как только меня уложили на землю, немедленно подскочил, уже будучи одетым в костюм химзащиты. Находки немедленно перекочевали в ящик из блестящего металла, потом он поднял кристалл, потерявший уже две трети от своего первоначального объема, и посмотрел его на свет. «Потрясающе!» — сказал он, едва слышно под противогазом. «Просто потрясающе!» Я лежал на земле и хватал ртом воздух. Тут было прохладно, ветерок охлаждал вспотевшее лицо, я хотел снять капюшон, но руки едва слушались. К тому же сделать это, не испачкавшись черной жижей, было невозможно. А потом стало темно.